Глава 44. А потом наступила тишина. Все ответы были пространными, если не сказать просто – странными. В среднем они говорили, что человек занят, устал, не помнит, что обещал написать, ответить, позвонить и приехать. В общем, как будто Алексиса подменили. Выехал в сторону Варшавы горячий грек, а в столице небольшого европейского государства – из болтливого и откровенного античного красавца превратился в среднестатистического серого и скучного европейского клерка. В общем, Наташка передумала много, даже поплакать успела, потому что пару дней назад у Хажора было аж два, оба странных и местами слишком странных, но проявлявших к ней интерес. Тут вдруг не осталось ни одного. Один ей жить спокойно не давал несколько долгих и мучительных лет, другой всего несколько недель. Но в пустоте было и того невыносимее. Если отвыкнуть от Петьки или хотя бы перестать о нем думать 24 часа в сутки, последнее время было не так сложно. Боль отсекала всякие попытки думать. Об Алексисе не думать было и того сложнее. Она уже сама переступила тонкую грань легкого флирта своим довольно откровенным письмом. И теперь его непонятное молчание, желание подумать о чем-то там, И холодные односложные смс как будто говорили, что он такого варианта и сам не ожидал. Как будто это его прерогатива – откровенные смс многообещающие страстные письма и волшебная болтовня по телефону. Вот стоило только заявить о своем взаимном интересе, и как-то конкретика пошла на спад. Вот и что делать теперь? Как с Петькой почти. Стоило только обозначить, что он ей нравится, как Петька первый раз пропалашь на три месяца. И ведь не спросишь особо. «Петр, ты камень». А тут вроде и спросила, а ответ только больше озадачил. «Думаю, о тебе только хорошее. Вечер прекрасен сегодня». И все? И все? Наташка долго собиралась с мыслями, чтобы что-то написать. Что-то умное, не такое откровенное и в то же время интересное. Но самая главная цель письма была на самом деле иная. Ей очень важно, просто жизненно необходимо было выяснить, приедет ли Алексис на самом деле, или это все только пустые обещания, есть у их отношений какое-то будущее или нет, стоит ли ей вообще на все это время тратить или нет. На свадьбе Полинки они, конечно, увидятся, но она собирается туда ровно на 4 дня. Больше ей не дадут времени, тем более, что отпуск она уже брала, И остались считанные дни. Часть их она уже запланировала на экзамены, четыре дня на свадьбу Полинки и несколько дней на ремонт и сборку мебели в квартире. Потому что после работы она могла эффективно только лежать вдоль упакованных картон-счетов. Да и одно ей это было не по силам. Вот бы вдвоем, но с кем из них? «Привет тебе, греческий бог сказок!» Письмо это здорово, но они идут долго, и нужно искать, куда они дошли, добывать их там, томиться и ждать возможности прочитать. что там им еще породило в греческой ночи твоя фантазия. АСМС это почти прямой диалог. Они хоть и застревают где-то, видимо, на таможне, но все-таки чаще прилетают довольно быстро и еще горячи. Ты спрашиваешь, помнили я те греческие ночи? Да серьезно ли ты? А можно такое забыть? Для меня все слишком быстро, я сама могу принимать удивительные экстремальные решения, но слов не хватает как будто. Попробуй просто понять, это совсем не сложно. Думаю, мы как-нибудь вернемся к этому вопросу. Интересно, как для тебя выглядят эти дни? Интересно также, к чему все это приведет? Тебе интересно? Мне вот очень У каждой сказки есть этапы развития, и невыносимо хотелось бы знать, каковы наши. Что ты по этому поводу думаешь, и не мчит ли тебя уже какой-то сказочный экспресс в дождливую Москву? У нас тут на санях снежной королевы дети чаще всего перемещаются. А у вас какой сказочный транспорт в ходу? В общем, сказки сказками, а мне прям-таки очень надо знать, когда я тебя увижу и где. или это несется стремительно куда-то, я сама не знаю куда. Очень много планов на него и хотелось бы найти место всему. Поэтому, если ты не будешь слишком затруднен моей просьбой, придумай, когда эта сказка и где воплотиться. Вроде ничего умного не написала, а письмо длиннее летописи. Хочу замолчать уже. Пост скриптум. Информацию по работе пришлю отдельным письмом на корпоративный адрес. Натали, Москва, лето 2003 -го.